Глава 42. Ее болезнь сблизила нас. Поначалу она стыдила своего состояния. Если ей становилось плохо при отце, братьях или Елизе, она запиралась в ванной на все расспросы. «Мам, как ты там? Открой!» Отвечала, «Со мной все хорошо. Оставьте меня в покое, даже в туалет сходить не дадут». А мне она вдруг доверилась. Не стыдилась меня, позволяла смотреть на свои страдания. Однажды утром она сама без всяких предисловий заговорила о своей хромоте. «Ангел смерти?» — сказала она с гордостью. «Уже прилетал за мной в детстве. Думал меня той же болезнью одолеть, как сейчас. Только я его надула. Хоть и девчонка еще была. И снова надую, вот увидишь. Потому что я знаю, что такое страдать. В десять лет, как научилась, так до сих пор никак не перестану. Но когда человек страдает... Ангел его уважает. Побудет немного и улетит. Проговорив это, она задрала халат и показала мне свою больную ногу, как напоминание о былой схватке. Она хлопала по ней и смотрела на меня. На губах застыла улыбка, в глазах ужас. С того дня она стала реже дуться на меня и чаще откровенничать со мной. Иногда она рассказывала такое, от чего мне делалось неловко. Она говорила, что никогда не спала ни с кем, кроме отца. В жутко непристойных выражениях призналась, что отец всегда был скорострелом, а ей даже обниматься с ним никогда не нравилось. Рассказала, что всегда любила его и сейчас любит, но только как брат. Рассказала, что единственным счастливым моментом в ее жизни был тот, когда я, первая ее дочь, появилась из ее живота. Рассказала, что самый страшный грех, за который она будет гореть в аду, состоит в том, что она никогда не любила остальных детей, считала их наказанием и только меня, своей настоящей единственной дочерью. Она сказала мне об этом в поликлинике, когда мы ждали приема, и расплакала сильнее, чем обычно. «Всю жизнь я о тебе одной заботилась. Остальные мне были как приемные, вот и заслужила. Как ты меня разочаровала, Лину, за что ты меня убила?» Ты не должна была бросать Пьетру, связываться с сыном Саратора, он ведь еще хуже отца. Тут хоть порядочный Нин, и чужих жен никогда не совращал. Я защищала Нину, пыталась переубедить ее, говорила, что теперь можно разводиться, что мы оба разведемся, а потом поженимся. Она слушала меня, не перебивая. Ее почти покинули силы, с какими она обычно бросалась доказывать свою правоту, И она все чаще ограничивалась тем, что молча мотала головой. Бледная кожа да кости, если она и возражала мне, то тихо, печальным голосом. «Когда поженитесь?» «Где?» «Долго мне еще смотреть, как ты скатываешься ниже моего?» «Не волнуйся, мам. Ну, все будет хорошо. Я же стараюсь. Скоро все пойдет на лад». «Нет ли, «Ты остановилась. Не двигаешься больше вперед?» «Вот увидишь...» Ты еще будешь мной гордиться. Всеми нами будешь гордиться и мной, и сестрой, и братьями. Их я давным-давно забросила. И очень виновата. Неправда. Элиза ни в чем не нуждается. Пепэ и Джани пределе зарабатывают хорошо. Чего еще ты от них хочешь? Хочу исправить, что натворила. Я их всех троих отдала Марчела и страшно ошиблась. Она говорила шепотом и была безутешна. Картина, которую она нарисовала, поразила меня. Марчелло — бандит, еще похлеще Микеле. Он втянул моих сыновей в свои делишки. Все думают, что он лучше брата, но это не так. Он и Элизу испортил. Она теперь считает себя Салара больше, чем Грека. Во всем ему потакает. Все это она прошептала мне на ухо, будто мы сидели не в приемном отделении одной из самых известных в городе клиник — уже несколько часов ожидая своей очереди, а где-нибудь в засаде, зная, что нас может подслушать Марчелла. Я пыталась успокоить ее. Не то от болезни, не то от старости она явно преувеличила. «Ты слишком за них переживаешь, мам. Не надо так». «Волнуюсь», — ответила она, — «потому что знаю все, а ты ничего не знаешь. Спроси у Лины, раз мне не веришь». Тут вдруг, от ностальгических рассказов о квартале, о том, как все изменилось к худшему, когда Дона Килли всем заправлял, было лучше. Она перешла к Лиле. Хвалила она ее еще более убежденно. Лила одна способна навести порядок в квартале. Лила умеет использовать хороших людей, а плохих и подавно. Лила знает про все мерзости, которые творятся в квартале, но никогда никого не осуждает, потому что сама ошибалась. Она и другим прощает ошибки. И просто всегда старается помочь. Лила, по ее словам, представала кем-то вроде святой воительницы, которая осеняет светом справедливого возмездия шоссе, сквер, старые новые дома квартала. Я слушала ее, и мне казалось, что если я для нее чего-то и стою, то только потому, что знаюсь с новой властительницей квартала. Она сказала, что моя дружба с Лилой — дружба полезная, и я должна держаться за нее, чтобы не случилось. «Сделай мне одолжение», — попросила она, наконец, «поговори с ней и с Энсу. Пусть заберут твоих братьев с дурной дорожки, пристроят к себе на работу». Я улыбнулась и заправила ей выбившуюся прядь седых волос. Она корила себя, что не заботилась о других детях, а сама... Сгорбившись, обвивая дрожащими руками с побелевшими ногтями, мою руку просила за них. Она хотела вырвать их у Салара и отдать Лиле. Она хотела исправить ошибку, которую допустила, разрываясь между желанием сделать как лучше и насолить всем побольше. Лила была для нее воплощением желания сделать как лучше. «Мама», — сказала я, — «я сделаю все, что захочешь. Вот только Пеппе и Джанни не пойдут к Лиле, даже если она их и возьмет». Хотя, скорее всего, не возьмет, там ведь надо учиться. Но не станут они работать на нее за гроши. У Салара они получают больше. Мать расстроенно кивнула. Наверное. Только ты все равно попроси. Тебя так долго не было, ты мало что знаешь. А мы-то видели, как Лила обуздала Микель. Теперь она еще и забеременела. Вот увидишь, она еще сильнее станет. Стоит ей только захотеть, обоим Салара ноги переломает».